тоже не минует большого трюма лодьи. Много становищ пробежала лодья. Много поморских судов встретили на своем пути мореходы, пока на пятые сутки плавания открылись обрывистые скалы Мурманского носа. Не доходя до самого мыса, Химков повернул лодью на север, к берегам Груманта. «Ну, батюшко, Не выдавай, будь ласковый с нами, дай удачную охоту, сохрани наши жизни. Обращаясь к студеному морю-океану, просили поморы. Теперь Ростислав уходил от матерого берега к ледяным скалам холодного острова. Гористый Мурманский берег отодвигался все дальше и дальше. Алексей Химков стоял на корме, с беспокойством, посматривая на юго-запад, где темная стена облаков нависла над горизонтом. — Шибко идем, Алексей Евстигнеич. Медведь-остров на завтра в аккурат увидим. Кормщик обернулся на слова высокого помора, стоявшего на руле. — Ход-то хорош, да судно увалисто. Не отнесло бы к востоку. Видишь, шелонник завязался. Шелоник юго-западный ветер. А ну, братцы, помогай паруса к ветру ставить, крикнул Химков, собравшимся на корме промышленником, и стал перебрасывать на ветер парус задней мачты. Для его умелых, проворных рук это было минутным делом. Парус заполоскался, несколько раз сердито хлопнул и быстро надулся ветром. Не отстали от кормщика и остальные мореходы, в тот же момент подправившие паруса на фок и грот мачтах. Заскрепев, рангоутом, Ростислав, подгоняемый ветром, заметно увеличивал скорость. — Хорошо справились. — Молодцы, ребятушки, — похвалил Химков. — Однако ты поглядывай, — сказал он рулевому. Шелоник крепко взялся. Вот уже распустит взводень-то. Держись только. Взводень — волна. Недаром говорится, — поддакнул подкормщик, — шелоник на море разбойник. Шальной ветер. Без дождя мочит. На разные голоса застонал и засвистал в снастях ветер. Океан давал себя знать. Зыбь, раньше почти незаметная, — сильно покачивала лодью. Темно-зеленые волны подкатывались под борт Ростислава, то поднимая, то опуская его, и уходили нескончаемой вереницей. Ходко шло судно, словно утка, переваливая с борта на борт. Изредка высокая крутая волна заставляла судно сильно крениться. Тогда лодья, как бы рассердясь, Хлопала по волне днищем, и пенящиеся гребни, разлетаясь солеными брызгами, дождем обдавали мореходов, все еще стоявших на палубе и смотревших на едва различимый, тонувший в океане Мурманский берег. Тяжким трудом, с постоянным риском для жизни, зарабатывали поморы свои гроши. Годового заработка Грумаланам едва хватало для уплаты долгов, да чтобы кое-как прожить зиму до нового покрута. Наем предпринимателем работника в промысловую артель. Снаряжая покрут за моржами на новую землю и на Грумант, купец делал промышленников пайщиками. Но это только так считалось, пайщики — При удачном промысле хозяин отбирал у поморов три четверти, в лучшем случае две трети добычи, так что на всех остальных пайщиков приходились лишь жалкие остатки. В случае неудачной охоты купец вовсе не выдавал жалования. Мол, как пайщики, промышленники отвечали за убыток. Богатый купец, предоставляя Артели судные припасы, сам на промысле обычно не бывал. Весь труд на море приходился на долю наемных батраков. И дорого обходилась им купеческая помощь.